Глава вторая Приходилось мне бывать в Баку в прошлой жизни, в следующем тысячелетии, считая от нынешнего. Уговорила супруга на Евровидение съездить. Контраст разительный. Нет еще зданий, похожих на языки пламени, и сам город больше похож на средневековый Стамбул с советским колоритом, а не на пародийный Дубай будущего. Но, если честно, сейчас он выглядит намного интереснее. Жалко, что знаменитую девичью башню отсюда не видно. Неудивительно, что похождение Семен Семенович из бриллиантовой руки здесь снимали. Никаких декораций не надо. Сидеть нам на вокзале до самого вечера, если не ошибаюсь. Пока не соберем всю ГОП-компанию, из призывников никуда не тронемся. Может, просто поезд раз в день до да, Астары ходит. Это небольшой городок на границе, половина наша, половина у персов. Но мы раньше сходим, нам в Ленина ран надо. Рано еще, сначала учебка, три месяца в отряде. Отрядом в погранвойсках называется войсковая часть. Почему, не знаю, но вполне официальное наименование. 40-й погранотряд, например. У нас прибавление. Сержант Сидоренко с дагестанским пополнением присоединился к нашей команде. Он вместе с нами на одном поезде прибыл, но в другом вагоне. В отличие от Зайца, отслужившего год, он майский, ему на дембель весной. С ним у меня небольшой конфликт был на почве неуставных отношений. Но мужик он в целом нормальный, не беспредельщик. Как говорится, не я такой, жизнь заставила. Лейтенант, оправдывая высокое звание замполитa, а как известно, это самая важная и одновременно самая бесполезная должность в армии, забил на службу со всей возможной тщательностью. Возложил ответственность на сержантский состав, а сам забурился куда-то. Зато нам лафа полные. Можно, как выразился Лёха, свободно шлендить по вокзалу и даже по соседним магазинам пробежаться при желании. Благо, мы еще в гражданской одежонке, и патрулю до нас дела нет. Хотя я бы на это особо не надеялся. Наши славянские рожи выделяются на фоне местных торговцев, как мексиканец среди эскимосов. Да и помятый бомжеватый вид сразу выдает будущих славных воинов. С вокзала можно позвонить родителям. Прямо в здании есть переговорный пункт, где стоят междугородные автоматы. Цены кусаются. 15 копеек за полминуты, к тому же обмен денег тоже платный. Это местное ноу-хау. В аппарат нужно бросать только 15-копеечные монеты, а с собой их обычно много не бывает. Для этого здесь же сидят несколько усатых мужиков в брутальных плоских кепках, так называемых муходромах. У них можно обменять бумажные деньги на монеты, но только с комиссией. 6 монет за рубль или 18 монет за трешку. 10% комиссии идет в карман владельцу обменного пункта. Таксы фиксированы, никто не уступит ни копейки, хотя занятия по идее абсолютно незаконны. Но здесь своё понимание социализма, поэтому перевоспитывать их бесполезно. Мы по наивности в прошлой жизни пошли жаловаться в Ленинный отдел милиции целой делегацией. Так на нас там как на умолишенных посмотрели и вежливо послали служить дальше. Родителям позвонить не смог, минут 10 стоял перед автоматом, но так и не решился. Позвонил соседки по дому, просил передать, что со мной всё в порядке, а до них якобы не получилось дозвониться. Поскольку продукты, взятые с собой, уже закончились, вторые сутки в пути, то встал вопрос про питание. Лётёха, как и в прошлый раз, даже не подумал кормить призывников, хотя количество мешков и коробов, перетаскиваемых нами же, заметно уменьшилось. Похоже, процесс распродажи уже пошёл. А вот ведь пройдоха Деньги у меня есть, рублей 30 примерно, и лечебный голоданье не грозит. Но тратить их бездарно, как в прошлый раз, нет желания. Я же не один в команде, точить хавчик в тихоря не по-пацански. Даже в 21 веке это западло, а тут и подавно. Покрутился рядом с дежурным, угостил сигаретой. Сам не курю, но стратегический запас взял. Не только Лёха гайды по прохождению срочной службы изучал, но и мне опытные люди советовали. В армии и на зоне Курева всегда в цене. В сравнении с зоной меня тогда покоробило, но смысл понял правильно. Вот и пригодилось. Болгарский родопий – это во мне астро без фильтра. Поэтому цигарки приняты дежурным с благодарностью. Ценной информации от него не дождался, зато срисовал телефонный номер комендатуры. У него как раз под стеклом на столе список экстренных номеров оказался. Дальше проще. Вышел из вокзала, перебрался через площадь, из городского таксофона всего за 2 копейки позвонил в Бакинскую городскую комендатуру. Полковник Вась звонит. Какого буя у вас лейтенанты на железнодорожном вокзале тушёнкой прямо на перроне торгуют? Вы уж вот совсем берега потеряли, что ли? Офицер пограничный в форме с вещмешком, как карабинек, пассажирам пристаёт с просьбой купить колбасный фарш в банках за полцены. Заявление в Ленинном отделе уже приняли. В управление КГБ звонить, пограничники по их ведам, что ли, сами разберётесь. Через час перезвоню, доложу тебе о результатах. Положив трубку, отправился по следующему вопросу. Если до сего момента я занимался делами насущными, просто плывя по течению, то пришло время подумать о глобальном. Иначе я на три месяца зависну в учебке, не имея никакой связи с внешним миром. А сейчас, между прочим, ноябрь 1988 года. Ровно через месяц случится страшное землетрясение в Ленинакане, это в Армении. Это абсолютно точно помню. Мы все учебные роты собирали по рублю с каждого солдата в помощь пострадавшим. Ни одного отказавшегося не было, здесь такое не поняли бы. Пацан, на мороженое заработать хочешь? Малолетнего представителя коренного населения упрашивать долго не пришлось. Вообще не пришлось. Рупль давай. Улыбаясь всеми зубами сразу, тут же соглашается молодой нахал, умножив цену мороженого сразу раз в пять. Наверное, по причине близкой зимы. Рожа не треснет? Тут делов-то на минуту. Купи мне 20 конвертов, полтинник дам. Сам почему не покупать? Удивился юный комбинатор. Я не местный, мне он дорого продаст. А так тебе выгодно, мне выгодно, всем хорошо. Версия так себе, на троечку с минусом, но для школьника сгодилась. Хотя доля истины некая в этой легенде есть. Рядом с вокзалом цены много выше, чем на соседних улицах на такой же товар. То, что цена единая на всей территории Союза, здесь никого не волнует. Например, на ценнике указано маленькой кружка кваса 3 копейки, а торгуют по 5, и никто сдачи не спрашивает, знаю, что бумажка просто так висит для красоты. В СССР такое представить сейчас невозможно, сразу бы ХСС вызовут и срок впаяют, причём не условный. Но тут феодализм и не исчезал особо никогда. И мгновенно вернулся, как только союз распался. Конверты сам купить не могу, у меня обязательно запомнит продавец. И покупка нестандартная, и клиент не местный. Выяснить, в каком киоске куплена пачка конвертов, компетентным товарищам труда не составит. Бросать письма придется рядом с вокзалом. Следом проверить всех пассажиров в этот день, прибывших в город, тут мне и амбец. Так что светить мои рожи ни в коем случае нельзя. Вручаю пацаненку заслуженный 50 копеек и забираю пачку конвертов. Марки клеить не надо, они сразу отпечатаны. Кстати, все с пометкой «Авиа». Такие стоят дороже, но и доходят чуть быстрее. Весьма кстати. Следующий этап – поиск адресов для отправки. Тут все проще. Тетрадка и авторучка у меня свои есть, хотя, конечно, надо их тоже здесь покупать. Вдруг вычислишь, что и в другом регионе продали. И снова на меня выйдут. Но это в конце уже будет. Пока же покупаю в киоске с распечатки кучу газет и журналов. Тут даже наука и жизнь продается, причем всего за рубль 20. У нас это жуткий дефицит, а здесь свободно лежит, почему-то спросом не пользуется. В каждой газете или журнале обязательно указан адрес редакции, куда следует посылать письма, отзывы и пожелания. Вот по всем этим адресам и проведем рассылку. С содержанием послания не сильно напрягался. Просто указал дату, когда произойдет землетрясение, примерное количество жертв, если не принять меры. Заодно упомянул, что при строительстве цемент воровали в разы больше, даже по армянским меркам, поэтому бетон, из которого построены многоэтажки, По сути, чистый песок и рассыпаться будет в прах. В названии Спитак или Нинакан выделил особо. В примечании указал, что копию отправил в прокуратуру Союза СССР и другие компетентные органы. К сожалению, адресов указанных органов у меня нет, надеюсь, в редакциях сами сообразят позвонить туда или перенаправить письма. Шанс на успех крошечный, но хоть что-то успел сделать, пока я здесь. Кстати, вопрос, насколько долго затянется моя армейская одиссея, повис в воздухе. Может, через неделю меня обратно выдернет, а может, навсегда здесь застряну. В любом случае, грех жаловаться. Молодой и здоровый, даже зуб все целы это и несчастье. Перед 2 года удивительно прекрасно армейской жизни. Если быть точным, то пограничники сейчас служат 2 года и 3 месяца в среднем. До прибытия молодого пополнения границу без охраны оставлять нельзя, поэтому дембель светит только когда молодняк закончит учебку и придёт на смену. В моём случае это март 91 -го года. Как раз Павловская реформа случится. И это мне еще повезло. Сначала распределение было в Сочи, мор части погранвойск. А там служат три года с хвостиком дольше, чем на флоте. Кстати, реформа. Это ведь очень хорошая тема, можно сказать, благодатная. Особенно в Южных Республиках. Это я удачно вспомнил. К моему возвращению лейтенант еще не появился, зато следы моей информационной диверсии уже проявились. Красный, как рак майор, комендант вокзала рвал и металл, требуя найти эту му... нехорошего человека. Дежурный лишь тянулся, никак не кол и мычал что-то невразумительное. Ситуация созрела и требовала окончательного штриха. Выбором упал на товарища из Дагестана. Эти права качать любят по поводу и без, вот и направил их энергию в созидательный русло. Нашёл Магу, он у них за предводителя, разъяснил ему, что по закону нас кормить обязаны, и пока начальник военный комендант здесь, надо пользоваться случаем, иначе так и будем лапу сосать до самой чащи. Возражение не последовало. Маго лишь поинтересовался, откуда я его имя знаю. Я неопределённо отбрехался, что кто-то из его братьонов на него показал, как на человека авторитетного. Предводитель дагестанского казачества, фу, землячество, весьма своеобразный чел, и прошлое наше знакомство началось с взаимного мордобоя, но зато потом мы скорее решили, си на денбель уходили добрыми друзьями. В этот раз обошлось без драки, но взгляд парламентарий, представляющего голодающих дагестанских призывников, был настороженным и недружелюбным. Впрочем, голод не тетка, и с моим предложением Магомед Тагаев согласился без возражений. Комендант от нас отмахнулся, но сам факт голодного бунта зафиксировал. Из вездюлей лейтенанту теперь точно не избежать. Я же скромно затерялся во втором ряду из двух десятков митингующих и теперь был вне всяких подозрений. Недоброе дело сделал и не засветился. Похоже, это мое новое жизненное кредо теперь. Теперь приступаем к оперативному плану денежной реформы недорого. Причём название идеально точно отражает его содержание. Но для начала надо выбрать жертву. Клиента долго искать не пришлось. Аэропорт. Каму аэропорт? Билеты, самолёт, бринька с ключами и сверкает золотой фиксы. Рядом с кассами нашёлся нужный кандидат. Кожаная куртка, золотой перстень, наличие автомобилей, все признаки платёжеспособности и нетрудовых доходов заодно. Недолго думая, подошел и в лоб спросил, «Аэрофлот до Москвы сделаешь?» «У тебя деньги есть? 75 рублей будет», скептически оценив мой внешний вид, озвучил ценник-спекулянт. Хорошая накрутка на билеты, раза в полтора дороже, чем в кассе. Впрочем, кто их видал в кассах? Если только по воинскому требованию, но таких счастливчиков немного, да и не положено служивым, если по личной надобности реактивным способом рассекать атмосферу. Исключительно поездом. Но при желании можно сдать требования и доплатить разницу между купе и самолетом. Впрочем, призывников аэрофлотом возили, помню. «Дорого», — скривился я. «На январь можешь сделать?» Владелец золотой фикса задумался, рассчитывая в уме сроки до начала продажи билетов. «Рано еще, но если заранее брать будешь, скину мал-мала». Я выдержал паузу достойную артиста Тюза с трехлетним стажем работы и приступил к процессу охмурения. «Если 20 билетов сразу возьму, почем отдашь?» Фиксатя задачился. Подумал, наверное, что на Дембель целая группа поедет. Прикинул и решил, что можно уступить. А чем у нельзя? Можно 65 руб. устроить Все Москва-квалити. Тебя как звать, уважаемый? Саяд? Так вот, гордаж Саяд. Я тебе один умный вещь скажу, а ты подумай немного, потом ответ скажешь. Сможешь что билетов на середину января сделать? Понятно, что не сейчас, а когда продажу откроют. Точно не помню, но вроде бы за 45 суток сейчас продают билеты. «Ты не ошибся. Сто билетов. Неважно куда. Хоть в Владивосток, хоть в Хабаровск. Куда проще, туда и бери. Лишь бы подороже. С каждого билета тебе десять рублей. Тысячи чистыми тебе. Подумай, если что, найдешь меня в воинском зале». Минут через тридцать спекулянт созрел и появился в дверях, намекая, что нужно поговорить. Общаться на сухую я отказался, предложил перебраться в шашлычную, которая напротив вокзала. Дар ясновидение мне четко сообщил, что платить в этот раз я точно не буду. поэтому заказал от души. И люля, и соус, здесь мясо с картошкой, так называют, и айран в кувшине, и лаваш свежий с зеленью и брынзой. Саят даже растерялся от моего напора. «Угощайся», — предложил я будущему спонсору банкета, еще не подозревающему о своей щедрости. Навернув от души, а на отсутствие аппетита жаловаться не приходилось, я перешел к делу. «Представь, елдаш, Саят, что вечером 31 декабря по телевизору объявляют об обмене денег. Что ты будешь делать?» Йолдаш, он же Гардаш, в переводе это или товарищ, или брат, или что-то похожее, я не помню, но не ругательство точно, я их наизусть знаю. Йолдаш Саят чуть не подавился от такого вопроса и завис на целую минуту, лихорадочно соображая, что он только что услышал. «Разве такое можно быть?» — выдавил он, наконец, нечто вразумительное. «Разве можно быть что-то другое? Ты вокруг посмотри, сколько денег у людей, а купить нечего». И больше всего денег у цеховиков и кооперативщиков. Их и будут встреч в первую очередь. Именно поэтому менять будут с хитростью. Впрочем, пойдём на воздух подышим, расплатись пока, там продолжим. В принципе, я не особо приврал, лишь слегка передвинул сроки, но ситуацию описал почти честно. Денежная масса на руках у населения к 1989 году превысила весь годовой запас советской торговли в несколько раз. Особенно сильно эта диспропорция проявилась в южных республиках СССР. Здесь в теневом обороте уже свободно ходят суммы, измеряемые миллионами и сотнями миллионов. Могу поспорить, что этот форцовщик билетный имеет заначку тысяч 50 или 70 и всё крупными купюрами. Павлов ведь не дурак был, правильно мыслил, только получилось всё как обычно. Саяд, ты человек хороший, сразу видно. Конечно, хороший, ведь он только что четвертак отдал за мой обед. И умный раз на Волге ездишь. Не спрашивать, какая связь между умом и наличием ГАЗ-24 75-го года выпуска. Здесь это само собой разумеется. И как умный человек, ты, конечно, догадался, что менять будут только крупные купюры. Причем только небольшую сумму и в течение трех дней. Пятьдесят и сто рублей, ведь мелочь никого не интересует. Никто же не хранит деньги в десятках, правильно? Конечно, это целый мешок будет. Ай. Последнее выражение означает высшую степень словесной экспрессивности. Перевод отпустим, вдруг дети читают. Ты прав, обменять деньги не получится. И вот здесь нужна моя схема, которую я тебе рассказал. На все деньги покупай шавиа билеты, а через неделю сдаёшь их и получаешь нормальными купюрами. Если за месяц сдавылет, то комиссию не берут. Скажи, здорово? Саяд задумчиво сплюнул кусок шашлыка, застрявший в зубах, и поделился своими сомнениями. Зачем ждать, если сейчас менять быстро делать? Это само собой. Ты знаешь, я знаю, мы заранее подсуетимся. Остальные не в курсе, куда им деньги девать на Новый год. Тут ты нашу схему предлагаешь. За неделю на новый ГАЗ-3110 срубишь. Я даже позавидовал Саяду. У него такое одухотворенное выражение было на лице, когда он это представил. Какие там ювы-сюки? Там целый Рио-де-Жанейро и белый пароход в мечтах. Я думал, ты гвоздики хочешь самолет возить, потому много билет хочешь? Неожиданно поделился своими мыслями собеседник. А ты совсем мощный схемы придумать.